Студия «Вира М.» представляет книгу Михаила Николаевича Волконского «Забытые хоромы». Читает Галина Самойлова. Михаил Николаевич Волконский. «Забытые хоромы». Роман. Мундир. Молодой князь Чагин, рассматривая свой парадный сержантский мундир, который держал перед ним, вытянув руку старый Захарыч, проговорил. «Нет, положительно не годится». «Да чего же не годится?» – переспросил тот. «Мундир, как мундир, в прошлом годе только сделали». Мундир был сделан действительно в прошлом году, когда с возвращением государыни Екатерины II после коронации в Петербург, вследствие состоявшихся в гвардии повышений, многие были переведены туда из армии, и в их числе князь Чагин. Но в этом мундире он отбыл все прошлогодние смотры и парады, И мундир потерял свой щегольской безупречный вид с иголочки. Чагин еще раз внимательно оглядел швы, галун и пуговицы. «Пуговицы можно почистить», — заметил Захарыч. «Нет, все-таки не годится», — повторил Чагин. «Только на дежурство надевать, а больше никуда. Ведь ты пойми, так он хорош?» «Хорош», — согласился Захарыч. «Ну а как я стану в нем рядом с другим, с новым?» Он никуда и не будет годиться, да еще на балу, где освещение полное. Куда же надеть? Нет, нельзя. Захарыч, казалось, убедился этим доводом и, молча, с некоторым уже сомнением, посмотрев на мундир, тряхнул его, после чего воскликнул. «Да что вы там потеряли на этом балу-то, ваше сиятельство? Нечто не будет еще балов. Дайте срок, пришлют батюшка деньги, тогда новый мундир построите и дело с концом». И решив, что его рассуждение вполне основательно, Захарыч свернул старый признанный негодным мундир и стал укладывать его в большой комод, где хранился гардероб сержанта. Чагин был переведен в гвардию из армии как один из бравых, видных молодых людей и, главное, самых состоятельных среди своих армейских товарищей. Но содержание, которое ему высылал отец из деревни, более чем достаточное в провинции, оказалось весьма незначительным в столице – где велась и требовалась совсем другая жизнь. Однако старый князь не хотел увеличивать выдаваемую сыну сумму и объявил ему, что до производства в офицерский чин пусть он оборачивается этими деньгами, а когда будет произведен, тогда, мол, пойдет другой разговор. Между тем, дальнейшего производства трудно было ожидать в скором времени. По спискам Чайгин, как один из младших, стоял далеко, и очередь до него должна была дойти еще не скоро – На отличие надеяться тоже было нельзя, потому что время отличий и внезапных быстрых повышений только что миновало. К тому же такое время выдается нечасто, и именно потому, что оно выдалось так недавно, ясно было, что теперь более чем когда-нибудь наступит застой. не успела уже выказать себя мудрой правительницей, считавшей необходимым обеспечение мира для устройства внутренних дел, и войны, по-видимому, еще долго не должно было быть. Два года тому назад, в июне месяце, произошли те счастливые из ряда вон выходящие обстоятельства, когда выделилось столько гвардейцев. Государыня Екатерина II взошла на престол, многие получили при этом повышение и отличие, и теперь все места были заняты недавно произведенными новыми людьми, еще довольными своим положением и не мечтающими пока о высшем. Значит, движение не предвиделось». Молодой Чагин опоздал со своим переводом в гвардию. Будь то два года тому назад, он получил бы уже офицерский чин. А сколько надежд, сколько мечтаний было связано для Чагина с этим чином. Тут ни обещания отца, ни деньги стояли на первом месте. Дело шло о гораздо более существенном, милом, дорогом и заветном. До сих пор все улыбалось жизни Чагина – И главным образом потому, что то, что составляло для него теперь высшую радость счастья, весь, как он думал, смысл жизни было у него. Те мелкие неприятности, которые приходилось переносить, когда не хватало денег, были чувствительны только пока не проходили, и миновав, становились незаметными. Они легко забывались, и деньги все-таки были, хотя и не в такой мере, как надобно, но были, и позволяли жить беззаботно. И Чагин торопился жить. Торопился потому, что счастливые дни, которые он переживал, несомненно, служили началом еще более счастливого времени, когда он, наконец, будет произведен в офицеры и начнет настоящую жизнь. Эта настоящая жизнь заключалась в женитьбе на давно любимой, с детства знакомой и близкой Соне Арсеньевой.